Глава 17. В изоляции. Персонаж Элли не мог похвастаться большим количеством открытых атрибутов и высоким значением характеристик, но выносливость у девушки была, а потерю бодрости от быстрого бега компенсировали украденные из лавки зелья. Сейчас было не до экономии. Главное — побыстрее укрыться на базе и для надежности полностью завалить проход. Откопаться будет несложно, а вот от обнаружения ищейками клана темных этот шаг нас убережет. Так и знал, что вы ломанетесь сюда. Вырвал мне из раздумий ненавистный голос Гольта, когда мы уже миновали границу с тринадцатым сектором. Вслед за голосом из-за ближайшего валуна показался Минотавр в компании еще пятерых боков На лицах, нуля мордах, всех без исключения сияли счастливые гримасы. Минотавры похрустывали костяшками пальцев в предвкушении веселья и рассчитывали на быструю расправу над доходягой-нубом и девчонкой-торговкой, но, как правильно сказал Эста, хреном по рогатым мордам мы еще посмотрим, кто кого. «Элли, отойди-ка в сторонку. Сейчас я разберусь с этими рэмбами хреновыми, и мы продолжим наш путь». В ответ на эту реплику минотавры заржали так, что мне показалось, содрогнулись лежащие рядом булыжники. «Ты реально рассчитываешь справиться с нами в одиночку?» Утирая выступившие из глаз слезы, проговорил Гольд. «Ты будешь умирать очень долго, щенок. Я об этом позабочусь. А потом я передам тебя темным». А он не один. Послышался голос Тау откуда-то сверху. «Агаджей, позволь мне проучить у тырков. Я давно об этом мечтала». Чуть ли не промурлыкала Эста и ловко спрыгнула с ближайшего камня. «Они твои, развлекайся». «Я не стал лишать девушку шанса опробовать свои силы в бою с реальным противником, а не тупыми мобами». В начале Минотавры не придали особого значения появлению еще двух нубов, но как только Эста достала из инвентаря сигиру и игравичи крутанув ее в руках, крадущейся походкой дикой кошки во время охоты начала сближаться с врагами, с их лиц мигом пропали улыбки, и появился страх. Одно дело отпинать безоружных нубов, и совсем другое выходить с голыми руками против вооруженного противника. Ладно, пусть не с голыми, они догадались достать кирки, но что такое рабочая кирка против боевой секиры? Да и отсутствие ловкости врагов делало их медленными и неповоротливыми. Эста порвала пятерых приближенных Гольта как котят, не получив при этом ни одной царапины. Эти, привыкшие рассчитывать на свою природную силу верзилы, пытались достать подругу прямолинейными ударами, но таиграючи уходила от атак и била в ответ. Без телосложения таким же рабом как мы, хватало одного удара, чтобы отправиться на точку респа, и в результате бой занял от силы секунд 30. Гольта девушка оставила на закуску. Трусливый шакал попытался сбежать, но был очень быстро сбит на землю ударом на гитао, от которого чуть было не склеил ласты. Благодаря удаче прошел Крит, если бы не природной прочной шкуры Минотавра, которая срезала часть урона, нанесенного без применения оружия, он бы уже возрождался в шахтерском поселке. Может, дождемся, когда слетит привязка, и заставим придурка страдать? Почесывая спинку рукояткой так полюбившейся ей секиры, кровожадно спросила у меня Эста. «Кончай его», — скомандовал я. «Не будем уподобляться этим мразям». Короткий взмах секирой и отеченная голова Минотавра поскакала по камням, а я в очередной раз порадовался, что в этой игре нет крови. «Откуда у вас оружие?» — оправившись от шока, спросила Элли. «Все потом», — зарубил на корню разговор я. «Сначала доберемся до базы и обеспечим безопасность». Элли не стала спорить, и уже через семь минут мы протиснулись по узкому лазу в нашу пещеру и начали передавать Тао камни. Десять минут, и проход в наше убежище оказался завален, а мы полностью отрезаны от внешнего мира. Я устало повалился на шкуры и с шумом выдохнул. Успели. Словно в ответ на мои мысли, клановая вкладка активно замигала, и в левом верхнем углу появилась иконка дебафа под названием «Проклятие Лафера». «Проклятие длительностью двое суток не дает умереть всем, кто находится в зоне действия». заглянул во вкладку с клановой принадлежностью, Убедился, что привязка действительно слетела, и, состроив до нельзя довольную физиономию, проговорил. «Народ, есть идеи, как мы назовем наш клан? В тусклом свете единственного факела, вытянувшиеся от удивления лица друзей, выглядят очень комично, поэтому я не удержался и заржал». «Может мне кто-нибудь объяснить, какого демона тут происходит?» Справившись с потрясением, потребовала Элли. «Откуда у вас нормальное оружие?» Его нет даже у торговцев. Я знаю это. Джей, сам рассказываю все своей подружке. Мне лень. Зевнув, пробормотала Эста. Лучше пойду характеристики, покачаю на жилах. Установи глушилку. А я хочу заняться кузницей. Пек, успел передать тебе все необходимое. Тоже быстро слился Тао. Пять сек, Элли. Сейчас загружу народ работой и все объясню. И по поводу клана я не шутил. Нужно придумать нормальное название. Джей. Создать клан может только игрок с полноценным аккаунтом. У нас эти функции заблокированы. «У Джай как раз такой ак сообщила Эста, уже достав из инвентаря кирку. «Долго еще ждать, когда ты врубишь сало?» Установив на постаменте уже настроенный и заряженный артефакт, я быстро сгрузил в указанное того место все строительные материалы для будущей кузни и вернулся к Элли, которая все это время наблюдала за мной широко распахнутыми от удивления глазами. В общем, дело было так. Предложив девушке сесть на шкуру крысодлака, начал говорить я. Не знаю, поверила ли ли в историю рандомной бонусной локации, все же она находится в мире эстерии поболее нашего, но сходу обвинять меня во лжи она не стала, уже что-то. Девушка внимательно слушала обо всех наших достижениях и сделанных открытиях, и иногда задавала очень грамотные уточняющие вопросы, что выдавала в ней опытного геймера. Неужели она старше, чем выглядит? Или владыки и вовсе изменили, или внешность, ведь гораздо приятнее, чтобы клиентов встречала молодая и симпатичная девушка, а не толстенная бабища в возрасте. Ох, Джей, не представляла, что такое возможно, но и своим глазам я верю. Что ты намерен делать дальше? Сбежать? Но это ведь невозможно. Стой. А как же отметка на чипе? И кто нам будет выдавать кредиты? Мне они нужны. Очень. Забросала меня вопросами Элли. И в ее глазах на миг мелькнули слезинки обиды. Но очень быстро исчезли. Девчонка не из плаксивых, и мне это нравится. А ведь это чертовски хорошие вопросы. Отвлеклась от махания киркой Эста, и даже Тао перестал делать разметку для своего детища и подошел поближе, чтобы услышать ответы. «Спокойно, народ, я все продумал. Именно для этого нам и нужен клан». Максимально спокойным и уверенным тоном начал говорить я. На самом деле этот план по моему запросу Естественно, разработала тень, но я участвовал в обсуждении и корректировал, так что вполне имею право выдавать его за свой. Статус лидера клана позволит мне сделать вам привязку. И тот факт, что в составе клана всего один человек, не имеет никакого значения. Лидер клана имеет право ставить отметки на чипе о выполнении работникам нормы. Просто в нормальных кланах он перепоручает эту работу другим. По поводу кредитов тоже не волнуйтесь. Будем путешествовать по миру, фармить мобов, продавать лут, обменивать золото на кредиты и делить на всех поровну. Забудьте о жалких зарплатах в 50-100 кредитов за смену. Скоро в наших руках окажутся совсем другие деньги. С удачей нам будет сыпаться самый лучший лут». Звучит заманчиво. Уже без признаков паники, проговорила Элли. «Но уже сейчас я вижу кучу нестыковок в твоем плане». «Например?» Решил отдать инициативу разговора в руки девушки. Во-первых, как насчет твоей капсулы? Ты не будешь приписан никакому клану, и капсула может сообщить и не векам, а без тебя нам всем крышка. Во-вторых, ты так и не сказал, как планируешь выбраться из разлома. Ну и в-третьих, думаешь, игроков высших не заинтересует тот факт, что четверо людей спокойно расхаживают по Эстере. Я заметил, как взгляды Тао и Эсты переместились от Элли на меня, словно те смотрят матч по теннису, и девушка запустила мяч на мою сторону площадки, а зрители с интересом наблюдают, смогу ли я его отбить. Капсула настроена на конкретные показатели, начал отвечать я, хотя мы с тенью так до конца и не были в этом уверены, но других вариантов все равно нет. Одним из них является принадлежность к клану, и она у меня будет. Теневики же не могли предположить, что слетят их искусственные ограничители на аккаунт, и вряд ли настроили систему резервации на отслеживание такого параметра. Нет, если кто-то выйдет в реал и пожалуется, то теневики отреагируют, но если мы все будем молчать, значит, всех все устраивает, и нарушений нет. Главное, что жизненная сила поступает штатно, а остальное их волнует мало. и ответил на твой во-первых. Опасность остается, но что-то в твоих словах есть, возможно, и прокатит. Ладно, продолжай, разрешила Элли я улыбнулся, в очередной раз заметив, как взгляды Таоэсты переместились на меня. Выбраться из разлома очень просто. После захвата управляющего артефакта слетела не только наша привязка к клану, но и привязка к точке возрождения. Нам достаточно всего лишь подождать два дня, когда закончатся действия проклятия, и умереть. Система закинет нас на ближайшую нейтральную точку Респа. Скорее всего, она располагается в Вардане. Но нас может выкинуть и посреди пустыни. Спешить этим шагом не стоит, так как прежде чем покинуть этот гребаный разлом, нужно решить проблему твоего в третьих. А ты можешь ее решить?» Не выдержал и вмешалась в наш диалог Эста. Это самый скользкий момент, был вынужден признать я. Четыре человека, путешествующие по Эстере, действительно мгновенно привлекут внимание, а вот один высший мажор и трое его рабов совершенно не вызовут подозрений. Каждый сходит с ума как хочет. Если чуваку хочется таскать с собой тройку рабов, кто ему может запретить? Осталось только выбить необходимую карту атрибута и обзавестись магическим классом, который позволит накладывать морок или что-то в этом духе. Дьявол. Ведь это может выгореть, восхитил сеста Еще бы нам классы разблокировать и вообще сказка. Я думаю, что этот вопрос тоже решаемый. О жадности теневиков известно всем если предложить им достойную плату они могут и снять ограничения на получение класса с ваших хаков рабами то вы от этого быть не перестанете а закидоны заказчика не должны волновать исполнителей хочется кому то чтобы рабы получили класс почему бы не пойти навстречу за разумную плату решился же поделиться нашими стенью соображениями я осталось только найти что нибудь редкое или уникальное вряд ли они попросят деньги грустно выдохнула эста покрепче перехватила кирку и отправилась к недобитой медной жиле. «У меня нет слов, Джей». Под впечатлением от моих ответов восторженно проговорила Элли. «Когда ты все это успел узнать и продумать? Ты в игре от силы пару дней». Скользкая тема. Основной костяк плана составила тень, основываясь на информации о похожих сайбермирах и своей базы данных. Пек многое рассказал. Сильно преувеличив вклад приятеля, сказал полуправду я но и богатый опыт РПГ, замешанный на интуитивных поступках. «Врешь же», — подозрительно прищурив глаза, проговорила Элли. «Вру», — признался я. «Сейчас я не могу объяснить все свои странности, но однажды ты узнаешь правду. Обещаю». Элли не стала допытываться, и за это я ей благодарен. «Ты уже придумал роль для меня?» — сменила тему разговора девушка. «Нам нужен Хилл», — тут же выдал я. «Стоять позади всех и тупо кидать лечение?» Презрительно скривив губы, не совсем адекватно отреагировала на предложение Элли. «У нас в Люберсах, если ты не умеешь постоять за себя, то из резервации лучше не выходить». «Стоп, ты из Москвы?» Выпалил я и попытался воспроизвести в памяти карту с закладками Дениса Алексеевича. «Вроде бы в том районе была отметка, но говорить что-то Элли, пока я не буду уверен на все сто процентов, точно не стоит». «Да». «Я так поняла, что вы все из земли, но откуда конкретно?» «Времени спросить не было». «Моя резервация находится недалеко от метро Дубровка. По меркам Москвы мы соседи», — ухмыльнулся я. «Действительно соседи. Я хорошо знаю карту метро. Но даже будь мы в смежных секторах, это ничего бы не изменило», — грустно проговорила девушка. «Есть другие варианты класса для меня». В Эстере все зависит от набора атрибутов. Не стал ультимативно настаивать на роли чистого хила для Элли и «Подберем тебе что-нибудь помимо лечения. Что-нибудь атакующее. Второй магдамагер нам не помешает, но и без хила никуда». «Годится», — заметно повеселела Элли. «Заниматься ли ремесленной деятельностью? Решай сама». Таован загорелся кузнечным делом. «Эста будет потрошить мобов на предмет полезных ингредиентов. Я тоже собираюсь подобрать тебе что-нибудь магическое, но это не обязательно». Не думаю, что у нас будут проблемы с деньгами. Карты базовых атрибутов стоят дорого, и наверняка существует возможность продать лот на аукционе анонимно. Даже не знаю, Джей. Я по профессии торговец, и у меня открыт соответствующий атрибут. Да и опыт в этом вопросе есть. Я могу взять на себя финансовые вопросы и помогать закупками всего необходимого и продажи ненужных нам вещей, изделий ингредиентов. Выгодно торговать в Эстере может далеко не каждый. Нет, сбросить лут вендору можно без проблем, но цены у таких НПС фиксированы и всегда ниже рыночных процентов на 20. Я умею оформлять торговые лоты, высчитывать наценки от минимальной системной стоимости и менять отображаемую информацию. Все это помогает делать атрибут торговли. Да, еще от атрибута торговля зависит размер скидки при покупке предметов. Это я не говорю о профессиональных навыках, Система отслеживает наличие атрибута торговли и автоматически делает перерасчет. Так что та цена, которую увидишь ты, и та, которая доступна мне, могут существенно отличаться. Исключение — лот аукциона. Там цену назначает продавец, но опять же, чтобы сформировать предложение на аукционе, нужна торговля». Не думал, что все так заморочено. Выслушав Элли, проговорил я. «Но тем лучше, что ты теперь с нами». Девушка улыбнулась, отчего мое виртуальное сердце забилось гораздо быстрее. Стоп. А как ты считываешь параметры предметов без идентификации? Меня открыт профессиональный навык, схожий по действию. Торговец должен знать максимум о своих товарах. Хватит прохлаждаться, буркнула Эста, вытирая выступивший на лбу пот. За полчаса, что мы болтали с Элли, она разбила всего две жилы. Давай за работу, шеф. Атрибуты сами себя не выбьют. уже иду «А ты, если хочешь прокачать силу, ловкость и грузоподъемность, займись лучше разбором завала. Может, там будет еще одна пещера, и количество месторождений увеличится. А то, когда слетела привязка к разлому, количество доступных жил уменьшилось. Мне тут работы минут на десять. Ну или помогите таос кузней». «Предлагала», — раздраженно проговорила Эста. «Сказала, что ему нужно сделать какие-то расчеты, и чтобы я не мешалась». «Я помогу», — вызвала Селли. И две девчонки удалились в дальний конец пещеры. Но я вытащил свою продвинутую кирку и начал щелкать жилы. Очень быстро всплыла неожиданная проблема. Оказавшись в полной изоляции, мы лишились доступа к источнику воды, которая не только восстанавливала бодрость, но и сбрасывала счетчик до наступления сушения и требовалась жесткая экономия. Тот факт, что мы находимся не под парящими лучами виртуального светила, не означает, что и сушения не будет. Похоже, негативные эффекты зависят от местности и в той или иной мере будут работать в любой локации. Можно восстанавливать бодрость зельями, но их в нашем распоряжении не так уж и много. Хотя Ли обнесла торговую лавку, постаравшись вынести из нее все самые ценные предметы, зелий из-за редкости и низкой востребованности у работников оказалось не так много, как бы нам хотелось, и лучше оставить их для боя. Тебе нужно открыть умение, который ускоряет восстановление всех шкал, Джей», посоветовала Тень, когда я обратился к Искину за помощью. ты да и насчет других умений тебе стоит подумать. Умения могут значительно усилить твоего персонажа. Также нельзя забывать и про устойчивости. У вас есть двое суток, когда вы не можете умереть. Идеально, чтобы открыть устойчивость к физическому урону или уменьшить болевые ощущения. Я считаю, что это вполне реально. И ведь это решение лежало на поверхности. «Права, Тень, нужно начинать думать своей головой, а не постоянно просить помощи у Искина». Я решил, что попробую сделать все сам, а уж если не получится, то подключу к процессу Тень. «Элли, ты прихватила из торговой лавки много разного добра. У тебя есть нож хотя бы небольшой». Я сгрузила все лишнее вон там. Девушка махнула рукой в сторону одной из подготовленных под склад площадок. «Посмотри сам, я хватала все более или менее ценное без разбора». «Может, и найдется что-то подобное. А тебе зачем?» Да в голову пришла дурная мысль. «Мы ведь двое суток не можем умереть. Глупо не воспользоваться моментом. Хочу попробовать открыть себе устойчивость к физическому урону. А в идеале и устойчивость к болевым ощущениям». «Я, конечно, видела, что ты парень странный, но мазохизм — это перебор». Услышав мои слова, не смогла не отпустить шпильку Эста. «Да не мазохист я, но открыть устойчивость надо». А других вариантов, как это сделать, кроме как наносить себе небольшой урон, я не вижу. «Я прикалываюсь, Джей, не кипятись», — улыбнулась Сеста. «Тема нужная, я тоже займусь. Мне махаться в первых рядах, и без устойчивости к физике никуда». Так и пошло. Разбить несколько жил, при этом слив в ноль бодрость, пару раз полоснуть себя по руке ножом, который все же обнаружился среди вороха разнообразных предметов, а потом у Сеста на пятую точку, скрестив ноги, закрыть глаза — и мысленно посылать знаки системе, что мне требуется умение. Эста Элли занимались примерно тем же, с лишь разницей, что бодрость расходовалась на перетаскивание булыжников, некоторые из которых приходилось предварительно разбивать на более мелкие обломки. Та уже полностью ушёл в свои расчеты. Парень выдолбил в каменном полу небольшую колею, которую заполнил раствором наподобие земного цемента, и уже начал укладывать на образовавшуюся ровную поверхность первый ряд каменных блоков, по размерам примерно как кирпичи. По правде говоря, в сложившихся обстоятельствах я не видел в организации кузницы особого смысла, но говорить это китайцу не стал. Когда еще удастся наладить крафт более или менее нормального оружия? Кузня была актуальна в перспективе, А после захвата рудника мы задержимся здесь ровно до того момента, как решим проблему с моей маскировкой. Главное, чтобы народ не слился раньше времени и не улетел на нейтральную точку респа, иначе могут возникнуть проблемы. Добиться желаемого результата удалось на редкость быстро, всего за полчаса, причем по всем трем вопросам одновременно. доступно для изучения базовое умение медитация — Данное умение позволит ускорить естественное восстановление шкал жизни, бодрости и манны. Степень ускорения восстановления рассчитывается индивидуально для каждой шкалы и зависит от набора атрибутов игрока. Любое умение в мире Мерестере можно временно перевести в режим повышенной эффективности. Для этого нужно потратить определенное количество сайбер-кристаллов, изучить умение Название умения, медитация, класс умения базовая, эффективность низкая. Количество применений – 100 в сутки. Ультрарежим – 1 сайбер-кристалл на 2 парсека онлайна. Джей, ты долгое время получал урон от физических атак, и у твоего персонажа начала развиваться устойчивость. Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса персонажа. Устойчивость к физическому урону. Уровень 1 – 0 прогресса. Эффект -2 – минус 0,2% от получаемого урона физическими атаками. Джей. Ты долгое время испытывал боль, и у твоего персонажа начала развиваться устойчивость. Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса персонажа. Устойчивость к боли. Уровень 1. 0 прогресса. Эффект минус 0,5% к болевым ощущениям. Я прикинул, сколько придется терпеть боль и получать урон, чтобы прокачать устойчивости до приемлемого уровня, и мне стало грустно, но тень почувствовала мое настроение и попыталась подбодрить. Мы знаем об этом сайбермире слишком мало, Джей. Вполне могут отыскаться и другие способы повысить устойчивость к чему-либо. Не вешай нос. Судя по медленной динамике получения умений, атрибутов и всего остального, разработчики эстери пожелали максимально усложнить игрокам прокачку и развитие персонажей. Благодаря этому освоение мира будет идти медленно и удастся долго сохранять интерес к игре, а твоей способностью получать карты-атрибутов в вашей группе вполне по силам догнать топов. Ты права, Тень. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное вытащить друзей из рабства и как можно быстрее прокачать имплант. Наверняка протекторы узнают о появлении новой расы оператора гораздо раньше, чем через два года, и начнут искать виноватых. А возможно и вовсе попытаются обратить процесс интеграции талонного ДНК людей вспять. Черт. Возможно, дарканцы уже в курсе и готовят ответные шаги. Не исключаю такой вероятности, Джей. Не стала спорить тень. Только найти тебя среди миллионов людей, разбросанных по разным планетам, будет очень непросто. А доступа к хранилищам эталонных образцов ДНК разоператоров у протекторов быть не может. Эта информация хранится в защищенном участке сайберпространства. Ты просила не считать всех вокруг идиотами. Вот и дарканцы таковыми не являются. Наверняка какой-нибудь яйцеголовый от нечего делать, ну или по приказу свыше, предусмотрел даже самый нереальный сценарий, когда в руки рабов попадет имплант без модификаций. И на такой случай были разработаны аварийные способы локализировать и устранить проблему. Перепрограммировать импланты протекторы, по идее, тоже не должны. Но ведь делают. Резонно возразил я. Тень не нашла, что ответить. Похоже, мои доводы заставили задуматься даже искусственный интеллект предтечь. «Джей, го сюда! Мы тут немного разобрали завал, и ты оказался прав, за ним есть проход!» — крикнула Эста. «А вот это очень хорошая новость. Главное, чтобы там не было сильных мобов. Ну что, удача, не подведи!»